Желчный пузырь – цептика фелля. Желчный пузырь представляет собой полый орган, являющийся резервуаром желчи. Он расположен на нижней поверхности печени в переднем отделе правой продольной борозды, называемом ямкой желчного пузыря. В желчном пузыре, имеющем грушевидную форму, различают дно, тело и шейки. Дно пузыря обращено к выступает немного за край печени и прилежит к передней брюшной стенке. Тело – это средняя часть, а шейка – суженный задний конец, переходящий в проток пузыря. Брюшины желчный пузырь покрыт с трех сторон. В состав ее стенки входит мышечная оболочка и слизистая оболочка с подслизистым слоем. Мышечная оболочка представлена тонким слоем гладкой мышечной ткани, Слизистая оболочка образует складки. Воспаление желчного пузыря – холекистит. От греческих – холе – желт, и кустит – кузит. Желчные протоки. Помимо протоков, расположенных внутри печени, имеются три желчных протока. Общий – печёночный, дустос, сепатикос, коммунис пузырный, дустус, кустикус и общий желчный, дустус, холенбекус. Общий печеночный проток выходит из ворот печени. Пузырный проток является продолжением шейки желчного пузыря. Общий желчный проток образуется путем слияния общего печеночного и пузырного протока. Он проходит в толстую пятенышно-двенадцатиперстной связки. И открывается вместе с протоком поджелудочной железы общим отверстием на большом сосочке 12-перстной кишки. В стенке и конечной части общего желчного протока гладкая мышечная ткань образует утолщение, фильтр протока. Этот фильтр регулирует отток желчи по общему желчному протоку в 12 кишку.